1, 2, 5 Питер не знал, сколько прошло времени, хотя во всех энграммах был предусмотрен внутренний таймер, работавший в тесной взаимосвязи с целой пачкой микропроцессоров на борту Типлера. Вдобавок у Питера был еще и свой процессор, смонтированный внутри его искусственного черепа, где такая возможность была продублирована. Однако в ту секунду, когда темнота отступила и Эллендер пришел в себя, он не смог определить, сколько минут, а может статься и дней, Продлилось его небытие с того момента, когда электронный мозг был атакован воспоминаниями детства его оригинала. В любом случае, определенно произошел какой-то серьезный сбой. Питер открыл глаза, но увидел лишь темноту. Странно, но именно это обстоятельство больше всего успокоило его, потому что означало продление пребывания в невесомости темной комнаты, находясь в которой Питер только что участвовал в собрании руководящего состава Типлера. Если бы что-то изменилось в окружающей обстановке, то за этим внезапным сбоем наверняка стояли бы сами подарки. Однако пока все оставалось на своих местах. В темноте Питер слышал лишь собственное дыхание, и звук странным образом давил ему на уши. Эллендер начал осторожно передвигаться в пространстве и наткнулся на безжизненно кружившего в невесомости робота. Неужели подарки наконец нанесли подготовленный удар, открыв свою истинную суть, уничтожив Типлер в тот момент, когда там меньше всего ожидали атаки? Кэрл всегда была сдержана в отношении возможных мотивов поведения прядильщиков, хотя со временем ее опасения определенно уменьшились. И это было вполне естественно. Зачем постоянно сохранять повышенную настороженность, если нет реальной угрозы? Получается, подарки просто усыпляли бдительность, ожидая удобного случая для нападения? Все же такое предположение показалось Питеру не только нелепым, но и глупым. Прядильщики при желании могли разделаться с ними в любую секунду. Одиночный достаточно мощный импульс и жарил бы абсолютно все на типле, включая энграммы и другие разновидности электронных мозгов. Приличный кусок мирзвезного вещества, свалившийся на их голову с орбиты, мгновенно превратил бы членов экспедиции в лепешку. И если пришельцы с самого начала планировали уничтожение людей, зачем им надо было вообще обнаруживать себя? И почему они вдруг решились на такое? Или за всем стоят какие-то другие причины? Питеру предстояло выяснить, что же произошло в действительности, и придумать, что ему делать дальше. Он нашел дверную ручку, потянул за нее и втащился в пупок. «Кэрил, Джемми, где вы?» Через пару секунд его ноги адаптировались к гравитации, а глаза к яркому искусственному освещению. «Кэрил, что случилось?» Питер сделал несколько шагов в сторону двери, ведущей на четвертое веретено, и обнаружил там еще одного безжизненного робота, раскинувшего свои искусственные конечности в совершенно неуместной позе. Слышит меня кто-нибудь? Тишина. Может быть, солнечная буря повредила спутники связи Типлера? Маловероятно, потому что о любовь предстоящей космической непогоде всегда поступает целая куча предупреждений из самых разнообразных источников, включая отдаленные специализированные обсерватории. Однако, чем черт не шутит? Этим можно было легко объяснить, если не все последние проблемы с инграммой Питера, то хотя бы исчезновение связи. Подарки. Где вы? Вы меня слышите? «Как обычно, Питер?» Их ответ мало что изменил в настроении Питера, которым овладевало все большее беспокойство. Что случилось с Типлером? Пока невозможно сказать что-то определенное. «Перестаньте меня дурачить. Я знаю, что вы постоянно наблюдаете за нами. И если кто-то и в курсе того, что с нами стряслось, так это именно вы. Отвечайте на вопрос. Что стряслось с моим кораблем? Это ваших рук дело. Уверяем тебе, Питер, что мы никоим образом не отвечаем за то, что случилось». Нормальная передача данных стиплера внезапно прервалась около 5 минут назад. Одновременно возникли серьезные сбои в трансформации всех поступающих к вам данных. Обработка информации в какой-то степени восстановлена, но продуктивность еще очень далека от исходного уровня. Возбужденные мозги Эллендера с трудом воспринимали информацию. В выходе связь пропала одновременно с выведением из строя микропроцессорной системы обработки данных. Мог ли какой-либо мощный волновой импульс разрушить все энграммы на Типлере? Неизвестно. Эллендер кое-что знал о конструктивной защите реактора и о схемах повышения надежности микропроцессорной обработки, но предпринять что-либо конкретное, а тем более рассчитать риски поломки, было выше его возможностей. Подарки говорили о частичном восстановлении ресурса процессоров. Это предполагает, что в любом случае кто-то на Типлере остался жив. Если попытаться найти способ контакта с уцелевшими, возможно, он узнает о случившемся и даже сможет каким-то образом помочь. Первая мысль Питера стала как можно скорее добраться до подъемника, чтобы выбраться из веретина на поверхность планеты. Если причина обрыва связи заключается в игнорировании слишком слабых сигналов, к примеру, из-за поломки ближайших спутников, то выход Эллендера на открытое пространство может улучшить связь и прояснить ситуацию. Однако Питеру не удалось сделать и десятка шагов в выбранном направлении, как его остановил странный сигнал за спиной, похожий на разряд статического электричества. Питер обернулся, но не увидел ничего, кроме закрытых дверей. «Это вы подарки?» «Мы не поняли смысла заданного вопроса, Питер». Вскоре звук повторился. скрипящий виск и какое-то отрывистое шарканье возле двери, ведущей в лабораторию. Питер решил веясь ни в чем там дело. А вдруг какой-то враг забрался в веретено? но он сразу же мысленно отругал себя за слишком богатое воображение. На этой планете нет ничего чужого, способного на такие действия. Даже если бы и было, как оно могло забраться на такую высоту? Питер вздрогнул, увидев, как нечто, ковыляя на кривых многочисленных конечностях, пошатываясь и явно намереваясь повалиться навсничь, выпало из ближайшей двери и направилось в его сторону. У Эллендера вырвался вздох облегчения, когда в зловещем чужаке он узнал одного из собственных роботов. Питер наклонился над вечным механизмом, который беспорядочно вращал множеством черных глаз-сенсоров. Внезапно их взгляд показался Питеру приобретающим некую осмысленность, словно кто-то разумный смотрел на него этими самыми глазами. "Керил, это ты?» «Привет, Питер!» Голос донесся из динамика робота, а не прошел через консенс. И его обладательницей была не Кэррил Хацис. «Как хорошо, что я все-таки отыскала тебя!» «Клео, это ты? Что произошло?» Система «Консенс» полностью вышла из строя. Робот оказался единственным средством связи. Пока мы разговариваем с тобой, я продолжаю подбирать пароли. Необходимо стабилизировать наши системы. Однако неизвестно, какие из них мне удастся вернуть к жизни, пока сюда не вернутся те, кто украшает экспедиции». От услышанного Питер буквально остолбенел. «На что атаковали? Кто?» Клео на мгновение замолчала. Эллендер представил себе самое худшее. Чужаки распространили вирусы в программном обеспечении экспедиционных систем, наводнили ими Типлер, стерли энграммы, вывели из строя консенс. Единственный способ остановить подобную атаку – полное отключение всех ресурсов с последующей чисткой и возвращением их к жизни по кирпичику с ежесекундным риском повторной вирусной атаки. Но почему такую чистку проводит Клео Сэмпсон, а не кто-нибудь из специалистов по программному обеспечению? Возникла угроза экспедиции. Телефонный стиль объяснения Клео в данный момент совершенно не устраивал Эллендера. Кроме того, он заметил, что в ее голосе появились какие-то странные нотки. Откуда именно Клео, я не совсем понимаю. Питер, мне пришлось принять экстренные меры. На секунду Сэмсон вдруг показалась Эландеру совсем маленькой, съежившейся от неуверенности до размеров компьютерного микрофона. У меня не было выбора. Внезапно Питер все понял. Ты сделала это все сама, ты вывела из строя консенс. «Мне пришлось это сделать», — повторила Клео. «Питер, а как же другие, что с ними?» «Не злись, Питер. Я на некоторое время заморозила их, до выяснения всех обстоятельств. С ними все будет в порядке. Просто никто не должен мешать мне, пока...» «Зачем ты это сделала, Клео? Почему тебе должны были помешать?» На этот раз молчание Сэмпсон затянулось. Или, может быть, она плакала. Кто знает. По ее искаженному помехами голосу почти ничего нельзя было понять. Когда Клео заговорила снова, Панические нотки почти пропали, хотя сопутствующий им металл не исчез. «Мы должны выйти на связь с Солнечной системой», — сказала она. «Это непреложная цель миссии в настоящий момент. Любая исследовательская группа, обнаружившая внеземную цивилизацию, должна выйти на контакт с Землей самым быстрым из доступных ей способов. Подчеркиваю, самым быстрым». Я знаю об этих правилах, Клео, но. «Сначала дослушай меня, Питер. Ты что, не понял?» Пока у нас имелись только обычные каналы связи, все было в порядке. Я послала на Землю сообщение в тот же день, когда появились продильщики. Затем еще одно, когда мы получили первые дары. Этого было вполне достаточно. Но потом мы нашли коммуникатор и корабль-прорезатель, что дало возможность достичь Солнечной системы намного быстрее. Однако коммуникатор не сработал, ведь ответа мы не получили. А отправление прорезателя стало откладываться на неопределенное время. Это вполне обосновано Клео. Самым быстрым доступным способом в отчаянии закричала Клео, И тут Эллендер по-настоящему испугался. «У нас нет выбора, Питер. Разве ты не видишь? Мы должны это сделать. Должны!» «Но почему, Клео? Что случится, если мы возьмем небольшой тайм-аут?» «Что случится?» Казалось, от ярости Клео готова развалиться на мелкие куски. «Мы станем неудачниками, Питер. Разве не понятно? Нашу миссию все будут считать проваленной. Мы не сделаем работу как положено. Мы нарушим инструкции. Что может быть хуже? Наконец мы их подведем!» «Кого это их?» Ози Про, конечно!» Голос Клео задрожал от торжественности момента. «Мы подведем всех на земле». «Но, Клео, на земле, может быть, уже вообще никого не осталось?» «Не имеет значения. Мы все равно должны сделать то, что положено. У нас нет выбора. У нас нет выбора. Разве не понятно?» Еще раз повторила она. Только после этих слов Клео до Эллендера наконец дошло в чем тут дело. У Зипру на каждом своем корабле особым образом кодировали одну из энграм члена команды, создавая тем самым гарантию того, что данная конкретная миссия будет осуществляться в строгом соответствии с планами и уставом. Каждый такой шпион в своей энграме хранил на всякий случай все секретные коды доступа к ресурсам корабля. Однако эти данные, принадлежащим исполнении исполнению правил членами экспедиции, лежали, что называется, на подкорке. Таким образом, сам носитель кода ничего не знал о своем тайном предназначении. Только нарушение устава активизировало его скрытую программу. Сэмпсон, судя по всему, и была таким шпионом что стало для Эллендера неприятным откровением. Питеру было жаль Клео, потому что она попала между молотами на будучи вынуждена разрываться между своими желаниями как самостоятельной личности и слепой волей земных программистов. Питер не был уверен, что Сэмсон в достаточной степени осознает истинные причины своей неожиданной агрессии. «Поэтому ты нейтрализовала всю команду Типлера, с помощью секретных паролей разрушила консенс и отключила работу Энграмм. Да. Ему показалось, что Клео обрадовалась тому, что ее наконец поняли. Это было нелегко, Питер. Я даже не осознавала своих действий, словно внезапное откровение, гигантская волна, которая внезапно понесла меня с собой. Питер вспомнил вспышку странных воспоминаний, которые предшествовали отключению его энграммы, и кивнул: Я уже испытывал нечто похожее. Извини, Питер, мне пришлось выбирать, или отключить все сразу, или же сделаться уязвимой в отношении каких-нибудь ответных действий. Я вернул тебя к реальности тут же, как только появилась такая возможность. Теперь Типлер управляется почти исключительно автоматикой. Ты не можешь себе представить, как сложно делать многие вещи вручную. Зря ты так обо мне думаешь, — обиделся Питер. Вполне представляю. Эллендеру пришлось уже достаточно долго существовать в реальном мире, чтобы иметь возможность сравнить его с искусственным окружением энграммы, результатом игры воображения кучки программистов-выскочек. Он не испытывал особого уважения к ним, и не питал никаких иллюзий по поводу плодов высокоинтеллектуальной халтуры. Итак, зачем же я тебе понадобился, Клео? К чему весь этот очень подробный рассказ? Потому что я нуждаюсь в твоей помощи, Питер. А точнее, конечно же, для того, чтобы отправиться на землю, на или чтобы рассказать дома обо всем, с чем мы столкнулись. Вот и все, Питер. После этого Типлер сможет возвратиться в свое обычное состояние. Но возможно ли такое, Клео? Она не обратила внимания на его слова. Я не могу одна справиться с задачей. Не сумею квалифицированно перепрограммировать робота, чтобы он полетел вместо тебя, Питер. К тому же подарки вряд ли согласятся стать моими помощниками в этом деле. Пожалуйста, Питер, ты должен помочь мне. Без тебя у нас все рухнет. У нас? Я имею в виду всех, кто остался на земле. Нам нужна твоя помощь, Питер. Ее голос сейчас звучал как-то по-новому. Это была совсем другая Клео Сэмпсон. Но я не уверен, Клео. Почему? Что тебе терять, Питер? Приятная прогулка туда и обратно, которая займет всего пару дней. А когда ты вернешься, то я обязательно подключу энграммы всех остальных. Можешь быть в этом уверен. Зачем мне дальше продолжать держать их в замороженном виде? После того, как Земля обо всем узнает, я могу спокойно заниматься своей обычной работой на Типлере. Все будет как прежде, и Кэрил меня поймет и не осудит. Что поймет, так в этом можешь не сомневаться, подумал Питер. Служа, он произнес. Но почему именно сейчас? Наверное, стоит подождать общего согласия на подобное действие. Но ведь так можно и ничего не дождаться, Питер. Нам необходимо действовать именно сейчас. Эллендер почувствовал, что она уже практически не управляет собой. Самым быстрым, доступным способом. И ты должен меня слушаться, засранец. Я тебя понимаю, Клео. Однако не уверен, что ты предоставила мне достаточное доказательство того, что необходимо действовать так поспешно. Вот и все. После короткой паузы Клео заговорила уже по-другому. «Какие доказательства, Питер? Ты продолжаешь нести всякую чушь, а вспомни, как обещал отблагодарить меня за все хорошее, что я для тебя сделала». «Извини, Клео, но, может быть, ты тогда говорил мне всякую чепуху, чтобы просто успокоить собственную совесть? Или сознательно врал мне Питер?» Эллендер не мог понять, это ее настоящая реакция на происходящее или же нечто, заложенное программистами. Пожалуй, больше похоже на программный сбой, связанный с конфликтом, вызванным модификацией исходной энграммы Сэмпсон. Даже если он скажет Клео, что агрессивная навязчивость есть не что иное, как результат прямого вмешательства Оззи Про в ее энграмму, она все равно ему не поверит. С точки зрения Сэмсон, все действия, совершенные ею, оправданы и единственно верны, даже те, которые вступили в явное противоречие собственной натурой Клео. Ее раздирал серьезный внутренний конфликт, а помочь в данном состоянии вряд ли возможно. Ты сама знаешь, что говоришь заведомую ложь. «А ты говорил неправду, Я думала, что могу на тебя надеяться, Питер. Похоже, я жестоко ошиблась в тебе. Клео, попытайся понять, что... Если ты не хочешь сделать это для меня, тогда, может быть, пошевелишь задницей для своей проститутки Лючии. Ее неожиданная грубость заставила Питера поморщиться. Похоже, она единственная, кто тебе не безразличен. Клео, хорошенько подумай еще раз, что ты говоришь. При здесь Лючия? Не будь таким наивным, Питер. Злость в голосе Клео немного поубавилась. Я даю тебе шанс узнать, что же в действительности случилось с ней. Каким образом? Не понимаю, о чем ты, Клео. Ты одержим воспоминаниями о ней и днем, и ночью. Удивительно, как не догадался раньше. О чем именно? Если ты долетишь до Земли, Питер, то что мешает на обратном пути вплотную заняться ее поисками, повторив ее путь? Ты бы мог посетить все звездные системы, где она, по нашим сведениям, могла бы находиться. Кто знает. Возможно, Лючия еще жива, и ты мог бы спасти ее. Станешь ее рыцарем в грёбаных доспехах, который пришел, чтобы извлечь подружку из небытия. Согласен, Питер? Во всяком случае, тебе, должно быть, очень хочется узнать, что на самом деле случилось с ней. Вот и появился такой шанс. Я предлагаю его на тарелочке. Все, что от тебя требуется, это сказать «да». Элендер онемел от ее столь эмоционального монолога. «Отправляйся к земле, Питер. Доставь туда мое сообщение, и меня не волнует, что ты будешь делать после этого». Эллендера раздражал ее игривый и одновременно грубый тон. Он с пониманием относился к тому непростому положению, в котором не по своей воле оказалась Клео, и все же ему не нравилось, как беспардонно она манипулирует им в своих интересах. «Запомни, только я могу предоставить тебе такие выгодные условия сделки. Кэрил ни за что бы не позволила подобное. Что скажешь, Питер, по рукам?» Эллендер едва заметно кивнул, но его лицо оставалось совершенно бесстрастным. «Ну и хорошо». Клео немного успокоилась. Тогда тебе необходимо сразу же отправиться на корабль. Возьми с собой робота. Я загрузила в его память достаточной информации. На земле разберутся, что у нас произошло. Я буду следить здесь за порядком, пока ты не вернешься или не свяжешься со мной с земли через корабельный коммуникатор. Как только я узнаю, что ты выполнил мое задание, то сразу разморожу экипаж. Все будет в абсолютном порядке, милый мой Питер». Эллендер поднялся, подавляя желание задать Сэмпсон еще несколько не совсем приятных вопросов. Как она узнает, что он действительно побывал на Земле? А что, если там уже нет никого, кто смог бы ответить на сообщение Клео? Устроит ли ее, если Питер отсидится где-нибудь парочку дней, а потом пришлет ей сообщение якобы с Земли? Эллендер серьезно сомневался в успехе своей миссии. Если ему не удастся доказать Клео, что ее поручение выполнено, то поведение Сэмсона может стать совершенно непредсказуемым. Питер отогнал от себя мрачные мысли и направился в сторону двери, ведущей в док. Пока он шел, перед его мысленным взором появилась картина захода солнца на дросте. Питер думал о том, что, возможно, совершает очередную ошибку. Эллендер остановился и повернул налево. «Я должен кое-что взять с собой, Клео». Некоторое время она колебалась, потом сказала. «Ладно, только не забудь про робота». Питер вернулся, чтобы подобрать своего приземистого механического помощника. Зажав его одной рукой под мышкой, он открыл дверь и вошел внутрь, обдумывая свои дальнейшие. Действия.